И в преференс поют русские песни и попивают хорошее венцо. Митрофан замолчал. Он почувствовал в себе какое-то высшее чувство. И какие-то высшие идеи при воззрении на землю. И помышляя о величии и мудрости творения но не умел выразить ни ощущений, ни мыслей иначе, как по своим понятиям о жизни. Напротив того, журналист предался высшим помыслам и все еще веря, что Митрофан из ученых обратился к нему, думая, что он может разделить с ним мысли его и чувства. Если Земля и Луна обитаемы, — сказал, между прочим, журналист. И если моя родимая планета населена, была жителями, то, вероятно, и все планеты, все звезды и самое Солнце обитаемы. Нет никакого сомнения, что все планеты имеют аналогическое сходство между собой, точно так же, как животные. Так, например, все четверолапы, хотя различаются видом, имеют почти одинаковое внутреннее устройство. Можно ли думать, чтобы эти огромные планеты были не мы пустынями, чтобы они, будучи телами, вмещающими в себя жизнь, и сами будучи только частицей общей жизни Вселенной, не производили жизни, то есть... Живых существ. Такое предположение было бы нелепостью. Нет, вся природа есть не что иное, как жизнь, а смерть есть только перерождение. Какого вида и какого рода жители других планет этого нельзя постигнуть, но вероятно, что они созданы сообразно устройству планеты, на которой живут. Быть может, что жители Солнца замерзли бы при сорока градусах нашей теплоты, и обитатели Сириуса сто градусов нашего холода почитают теплотою. Наверное, кажется, то только, что жители всех планет имеют страсти, свое добро и зло, и что везде есть радость и горе. Митрофан не понял первой половины речи журналиста. Но когда журналист коснулся добра и зла, горя и радости, то Митрофан не мог воздержаться, и, не дав ему кончить, сказал, «Довольно странно, если в солнце были и горе, и радость, добро и зло, то есть если б в солнце были, например, Подьячие, взяточники, крючкотворцы, фальшивые игроки, лжецы, завистники и весь этот народ, который вечно охотится на беззащитных и беспомощных. Но уж зато если в солнце есть красавицы, то как они должны горячо любить, и какая пламенная дружба должна там соединять друзей? У нас, например, «Разорись» или «Попади», в несчастье, так и любовь, и дружба тотчас леденеют. А на солнце, верно, ничего нет холодного. Мороженого там, верно, нет. А Мадера должна быть чудесная. Если же на солнце играет в карты, то, верно, ставят огромные куши сгоряча. Только я бы не хотел попасть туда. Там, верно, народ ужасно вспыльчивый. По счастью Митрофана, какие глупости он не говорил, жители Луны почитали все его умным и верили, что если речи Митрофана кажутся не слишком мудрыми, то это от того, что лунатики не посвящены в таинство земной учености и не понимают фигурного языка жителя Земли.